Не прошло и минуты, как со стороны города появились четыре черные точки, висящие над дорогой. Вскоре они превратились в звено стратосферных истребителей. Каримов действовал в своей обычной манере. Он использовал все, что оказалось под рукой. Заходившие на посадку после патрулирования истребители, выполняя его личный приказ, вновь брали шасси и через несколько секунд появились над шоссе А-12. При их скорости они смогли сделать лишь один отсекающий ракетный залп. Однако после него на шоссе позади кара Мартисона мгновенно образовался широкий ров. Взрывная волна от этого залпа едва не перевернула кар самого Мартисона, но больше всего досталась низколетящим модициклам, на полной скорости врезавшимся вставшую на их пути стену огня. На нижнем этаже совета пришлось наскоро оборудовать госпиталь. Его первым пациентом стал Флоренс, но Мартисон не сомневался, что это только начало. Огненная спираль схватки, развернувшаяся у здания Увивба, постепенно охватывала весь город. Впервые захватчики просчитались. Впервые в этой затянувшейся космической войне им был нанесен упреждающий удар, к которому они не успели подготовиться. Отдельные очаги схваток, тут и там возникавшие по всему городу, постепенно затихали. Держалось благодаря мощным оборонительным линиям пока только здание Увивба. Его штурм планировался на следующее утро. Оставалось, однако, неясным, насколько серьезно одержанная ими победа. Мартисон был уверен, что их противник, под влиянием прежних легких успехов, допустил лишь небольшой просчет, введя на планету раньше времени передовой отряд захвата. И было совершенно непонятно, каким образом им удалось доставить на Таиру такое количество своих людей, и почему многие из граждан Таирской колонии... Стали изменниками. Хотя кое-какие догадки на этот счет у него уже появились. Он не сомневался, что атака повторится, как только противник подтянет свои главные силы. Мартисон слишком хорошо знал, каковы эти силы. Слишком хорошо представлял их возможности и понимал, что лишь помощь Карманов поможет ему стоять, когда здесь начнется вторая стадия захвата. Но Лила по-прежнему молчала и значит придется начинать сложную и опасную работу по восстановлению работоспособности ТМ-генератора. Если связь не восстановится, ему придется снова отправиться к Карменам. К вечеру Флоренсу стало лучше, и врачи разрешили Мартисону навестить его. Мартисон с трудом узнал своего старого друга. Прежде веселый и жизнерадостный человек превратился в мрачного небритого субъекта, в глазах которого сквозило неприкрытое отчаяние. У изголовья кровати висел небольшой плоский экранчик, демонстрирующий последние новости. Флоранс даже не повернул головы, когда вошел Мартисон. «Мы их остановили, Стебан. «Здесь у них не получилось». «Ты так думаешь, надолго ли вы их остановили? Ты хоть знаешь, какая бездна разверзлась перед нами?» «Бездна? Что ты имеешь в виду?» «Пока надо мной проделывали подготовительные процедуры в их лаборатории», «Я многое понял». Он замолчал, и Мартисон терпеливо ждал, не прорывая его молчания. Наконец, вздохнув, Эстебан продолжил, перейдя почему-то на шепот. «Они надевают наши тела, как одежду. Они примеряют их на себя и пользуются ими, уничтожив прежнюю личность. Нам никогда с полной достоверностью не удастся установить, кто из нас уже подвергся захвату. Мы обречены теперь постоянно сомневаться во всех». Во всех, кого мы знали. Во всех, кто что-то значит в нашей жизни. В тебе, например. Откуда мне знать, что внутри тебя не сидит монстр, использующий твою внешность и память для маскировки? Откуда ты знаешь, что он не сидит во мне? Постепенно и незаметно они захватят все руководящие административные и военные должности в нашем государстве и, уничтожив лишних, начнут жить вместо нас. Кто же они такие? Ты их видел? Костебан отрицательно покачал головой. Только слышал разговор о том, что должен прибыть какой-то хозяин. У нас остается надежда на... Надежда? Какая надежда? Надежда, что убьют тебя не первым. ТМ-генератор. Он позволяет перейти в мир карманов. И мне удалось найти там друзей. Они помогут нам справиться с захватом. Ты не сможешь даже повторить запуск. Это почему же? Потому что они не дураки. Потому что прежде всего они постарались захватить ключ к генератору. Ключ и топливо. Этого вполне достаточно, чтобы превратить генератор в бесполезную кучу хлама. Мартисон чувствовал, как холодная волна страха прошла по его спине. Ты хочешь сказать, что... Да, дагер у них. Я видел его, когда меня переводили из камеры в лабораторию. Мы должны немедленно предпринять вылазку в здание Увивба. Это требование вызвало у Каримова лишь усталую усмешку. А до утра это не подождет. Утром я доставлю вас туда без всяких хлопот. Утром будет слишком поздно. Даже сейчас уже может быть поздно. В их руках находится человек, от которого зависит запуск ТМ-генератора. Это один из моих сотрудников. Как только они поймут, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, они его уничтожат. Неужели вы думаете, что из-за одного человека я стану рисковать своими десантниками? Каждый из них сегодня стоит десятка ваших умников. Мартисон сдержал гнев и закончил спокойно. Только ТМ-генератор даст нам реальный шанс отразить захват. Без даггера я не смогу воспользоваться ключом запуска. Или вы мне поможете, или я отправлюсь туда один. Кроме всего прочего, появилась возможность выяснить, каким образом они вербуют сторонников среди граждан Таиры. К моменту, когда ваши войска владеют зданием, даже следов от этих материалов там не останется.